Глава 7. Андрей. Банки отключены откатом. АУК недоступен, связи нет, и это главные минусы. Правда, игровой магазин работал, и это плюс, но вокруг безжизненная поверхность Луны, и это еще больше минус, который бетонной плитой раздавил надежду на возможное спасение. Собственно, у меня даже идей нет насчет дальнейших действий. О возвращении назад на Землю я и вовсе промолчу. Разве что надеяться на чудо, но сомневаюсь, что система снизойдет до такого. Молчание, без каких-либо комментариев о сложившейся ситуации. Вот что я получил в ответ. И чему я удивлялся? Все как всегда, и ничего нового. Конечно, каждый из нас в детстве мечтал стать космонавтом и побывать в космосе, но в данный момент у меня такого желания не было. Хотя, стоит признать, вид отсюда на Землю и звезды просто потрясающий. Даже не верилось, что все это плод виртуального мира. В такие моменты, наоборот, казалось, что весь виртуальный мир — лишь выдумка. Правда, вернувшись к фактам, осознал, что подобное в реальности повторить не получится. И дело не только в том, что благодаря умению я мог дышать там, где это физически невозможно, но и в других мелких деталях. Взять, например, температуру. Да я должен был уже давно окоченеть, ну или наоборот расплавиться под лучами ничем не сдерживаемого солнца, ну или воздействия радиации. Я, конечно, профан в данном вопросе, но что-то подсказывало, что радиационный фон на Луне намного превышал норму. В общем, как ни крути, но выжить в подобных обстоятельствах я в реальности не смог бы, несмотря на все технические возможности цивилизации будущего. Значит, вывод только один — это виртуальный мир очень похожий на реальный, но все же не он. Постояв на месте в размышлениях, я пришел к еще одному очень интересному выводу. И нет, он не касался выживания. Портал, если так подумать, то откуда у одного из эльфов координаты поверхности Луны? Но и это еще не все. Альмарил ведь открыл телепорт никуда попала в космос, а именно на поверхность, и это несмотря на то, что Луна как бы не стоит на месте, а постоянно движется. Значит, у него были не просто координаты поверхности от балды, а актуальные данные о месте, куда он меня закинул. Но как такое может быть? Откуда? Ответ только один. Где-то здесь находилось что-то наподобие метки, которая постоянно отправляла свои координаты Альмарилу. Или же он в любой момент их мог запросить и получить. Логично? Более чем. Идем дальше. Предположим, где-то здесь спрятан ретранслятор эльфа. Но зачем он здесь? Ради чего его установили? Кто его установил? Получается, что эльфы либо уже были когда-то на Луне, либо воспользовались наследием кого-то другого. Учитывая древнюю базу людей, на которой мы вместе с Эльнарой и Лехой побывали, то велика вероятность того, что это наследие той самой цивилизации, с которой мы имели контакт. Если это так, то ретранслятор не должен находиться на пустом месте». То есть рядом со мной есть либо останки корабля, на котором сюда прилетели, либо лунная база или что-то подобное. А раз так, то у меня появилась цель. Необходимо обнаружить это самое наследие предков. Задача поставлена, нужно переходить к выполнению. Даже если это подземная база, что скорее всего, в нее должен вести проход. Кроме того, возле нее должна быть посадочная площадка для космических кораблей. Звучит, конечно, дико в условиях ограниченной системы, но ведь не факт, что такие ограничения были всегда. Возможно, когда-то очень давно их вовсе не было. Я уже давно убедился в том, что данный виртуальный мир существовал тысячи лет, если не сотни тысяч лет. За это время могло произойти все, что угодно. Вернулся на то место, где появился, а то пока размышлял, успел удалиться в сторону и внимательно осмотрелся. Ничего даже отдаленно похожего настроения не увидел. Серая и унылая поверхность вокруг на многие сотни метров. Никаких тебе впадин или возвышенностей. Хм, и что теперь делать? Думаю, стоит все же не кидаться куда попало, а методично изучить все по окружности. Этим я и занялся. Купил в магазине самое обычное копье подлиннее, воткнул его в поверхность, куда меня выкинуло в портал, и потопал по спирали изучать окрестности. Когда начинал, то был полон энтузиазма, но уже через пару часов поисков вдохновение поутихло. А еще через три часа и вовсе скатилось в полное уныние. Хотелось все бросить и, усевшись на месте, ждать у моря погоды. Вот только моря здесь нет, как и погоды. Впрочем, сила воли не позволила мне размякнуть, И я продолжил поиски. Как оказалось, не зря. Почти через десять часов кружения вокруг копья я все-таки обнаружил то, ради чего и был поставлен портал. Останки непонятного транспортного средства, полностью засыпанного землей, или точнее, лунной пылью, реголитом. Причем нашел я его совершенно случайно. Заметил странный камень слишком правильной формы и, приблизившись, осознал, что это самая настоящая антенна. Раскопав вокруг нее реголит, я, наконец, увидел кабину этого самого лунохода. Потратив еще часов пять, смог очистить от пыли почти всю кабину. Да, это был футуристического вида транспорт. Чем-то он напоминал лунный вездеход, каким его показывали в фильмах. Огромная кабина и длинный корпус с колесами примерно метрового диаметра. Но самое главное заключалось в самой кабине. Она явно была рассчитана на двух пассажиров. То есть я не ошибся, и некая база здесь была. Осталось только понять, а где именно. Хм, получалось, что координаты телепорта — это точка, где когда-то осуществлялись встречи с теми, кто прибывал с Земли с помощью портала. Но почему рядом не видно базы и остался только транспорт? Может, базу засыпала пылью? Да не, не может быть. Ветра здесь нет, и песчаных бурь тоже. Разве что упал метеорит и разрушил базу. «Вполне может быть. Но что тогда засыпало транспорт и где пассажиры?» «Хороший вопрос. Может, они отсюда свалили телепортом на землю, а после оставили координаты точки своим потомкам? Но ведь за это время те давно сменились, а значит, здесь осталось некое устройство, что подавало постоянный сигнал». Естественно, в кабине ничего не работало. Но одно понятно точно. Ездил этот транспорт за счет магии и артефактов, Может, я и не прав, так как до технического специалиста мне как до Луны пешком. <coughs> В моем случае, как до Земли пешком. Однако, каламбурчик получился. Ну и фиг с ним. Так, а что делать дальше? Хм, если есть транспорт, то он откуда-то приехал. Но откуда? Как понять, куда двигаться? Хотя... Кабина этого вездехода четко направлена на мое копье. Дистанция примерно метров двести. Если предположить, что он ехал от базы по прямой, а петлять ему смысла нет, то в теории можно поискать следы лунной колеи. Не, бред это не идея. Явно же видно, что эта фигня уже кучу лет стояла на месте. Никаких следов не может сохраниться в принципе. Но ведь это не единственная идея. Как те, кто сидел в вездеходе, знали, куда ехать? Влез я в кабину и принялся внимательно изучать все подряд. Конечно, если тут работали разные электронные устройства, то я ничего не найду. Но с другой стороны, если те, кто ездил, были не дураками, то должно быть что-то типа карты. Вдруг электроника вылетит, и нужно будет добираться до места без ее помощи. Как определить направление? Без карты никак. Значит, нужно искать. Правда, если те, кто отсюда ушел, забрали карту с собой, фиг вам мне, а не карта. Вещей или чего-то подобного я не наблюдал. Но, с другой стороны, может, здесь какие бардачки есть? Оказалось, что есть, но все, увы, пустые. Кажется, не я один здесь уже побывал и помародерствовал. Все, что можно было открутить и унести, уже открутили и унесли. Наверное, я бы и дальше искал то, чего нет, пока случайно не обратил внимания на рисунок, расположенный на потолке транспортного отсека вездехода. Фактически, это была гравировка на металле, но своеобразная. Когда же я присмотрелся, то ашарашина замер на месте. Это была карта. Более того, на ней стояли не странные черточки, а самые настоящие китайские иероглифы. Как же хорошо, что система давала нам знание всех языков и письменностей. Стоило только сделать запрос, как я тут же понял, что тут написано. Это действительно была карта лунной поверхности, а благодаря надписям я понял, где нахожусь. Догадаться оказалось несложно. Все-таки на карте было всего пять точек, имевших название. Самая большая – это подземная база номер один, потом шли еще две метки поменьше и на приличном расстоянии от основной базы. Назывались они тоже не особо разнообразно. Малая подземная база номер один, ну и номер два, соответственно. И еще одна точка носила гордое название «шахта». А вот последнее меня обрадовало больше всего. Точка взаимодействия с аборигенами. Хотя здесь как бы можно было перевести по-другому. Что-то типа точки для переговоров с другими расами. Хм, это многое поясняло. Карту я запомнил. Правда, меня смутил тот факт, что на карте была только база номер один. Логично предположить, что если есть номер один, то, возможно, есть и номер два. Или нелогично. Может, они одну успели построить, и на этом все фейк его знает. Доберусь туда и все пойму сам. Если только мне повезет, и там хоть что-нибудь сохранилось. Вдруг аборигены и там успели уже побывать. Хотя откуда им знать китайский? Правда, если они сюда кого-нибудь из игроков приводили, то вполне могли разобраться. Ну да, не будем отчаиваться. Вдруг мне повезет, и база уцелела. Что-то я размечтался. Сначала нужно ее еще найти. А то карта может и есть, а вот где тут что, понять проблематично. Хотя, что-то я туплю. Можно же телепортом взлететь вверх и уже оттуда рассмотреть местность. Да, и почему сразу об этом не подумал? Ходил, бродил, как дурак. Впрочем, если бы не ходил и не бродил, то ничего бы не нашел. Сверху эту антенну я бы точно не заметил. Еще раз внимательно изучив все, что можно внутри вездехода и больше ничего интересного не обнаружив, я выбрался наружу и применил телепорт. Карту я, естественно, перерисовал в свой виртуальный планшет, если можно так его назвать. Причем особо сильно стараться не пришлось, мне словно система помогала. Ну или я уже стал опытным картографом после стольких-то подземелий. Сверху все сразу стало понятно. Конечно, вблизи вездехода и копья местность сильно отличалась от карты, но с моей наблюдательностью было несложно различить схожесть с картой уже буквально через километр от меня. Кажется, сюда действительно когда-то давно упал метеорит. Точнее, не сюда, а чуть дальше и правее. Вероятно, он был не таким уж и большим, но пыли поднял много, да и, скорее всего, родил земляную волну, которая и засыпала вездеход. Странно, что волна при этом не снесла его в сторону. Ну да я хз, как тут грунт движется от подобных столкновений. Может, просто пыль поднялась и засыпала все вокруг. Ладно, все это ерунда, а вот что ерундой не назовешь, так это расстояние. Если сравнить то, что я увидел на карте и соизмерить масштаб, то получалось, что до этой самой базы километров 200, не меньше, а может и больше. Я ведь только примерно все представлял. И это хорошо, что у меня мана восстановилась, а то даже не знаю, что бы я без телепорта делал. «Да, без банок — это беда и печаль. Ну да ничего. Через девять суток все придет в норму. Кстати, а ведь в этот раз я после применения ускорения не свалился в обморок. Почему? Может, организм привык? Ага, опять я путал виртуал с реалом. Просто система решила, что одного ограничения будет достаточно. Типа в первый раз получи по полной, а во второй — стоп, вот это я баран. Время!» В прошлый раз я намного дольше пробыл в том состоянии. А здесь из-за переноса я отключил умение раньше и, соответственно, откат слабее. М да, что-то в последнее время я стал тормозить. Это, видимо, на меня серая поверхность Луны так повлияла. Однозначно. 200 километров — это много или мало? С моими физическими возможностями вроде как не очень. На Земле я бы такую дистанцию за пару суток пробежал и даже не вспотел бы, хотя сейчас и так потеть не могу. Но да не суть. Главное, что на Луне эта дистанция превратилась в какой-то эпический слалом и паркур. Пока привык двигаться при другой силе тяжести, пока приноровился. и вот уже четырех суток как не бывало. А дальше начались совсем другие проблемы. Поиск. Вроде и карта местности есть, и возможность взлететь с обозрением окружающих видов имелось, но найти пресловутую базу удалось только через четверо суток. В итоге восемь дней поиска в полном одиночестве. Однако печальный результат. Но зато я теперь стоял перед шлюзом этой самой базы и размышлял, как быть дальше. С одной стороны, тут и думать нечего. Доставай меч и давай рубить кромсать. Но с другой, я таким варварским способом могу серьезно повредить базу. Мало ли. А вдруг все это время кто-то здесь жил? Шансы на такой исход, конечно, мизерные, но все же они были. Ведь кто-то же здесь когда-то в прошлом находился и что-то делал. Если, допустим, это были такие же игроки, как и я, то им отсутствие еды не помеха. Вот только я сомневался, во-первых, что у них сохранился нормальный разум, А во-вторых, пока жив вроде как хоть один игрок, обелиски не откроются. Хотя, возможно, я ошибался. Может, эта система работала только с учетом Земли, а Луна как бы отдельно? М да. Что-то я не о том думаю. Мне сначала попасть внутрь нужно. Эх, что поделать, придется все-таки рубить. Нет, я, конечно, проверил возможность нормального открытия шлюза, но увы и ах. Никакие мои манипуляции с пультом управления, расположенным справа от двери шлюза, ни к чему не привели. Правда, оставался еще вариант порубить скалу возле двери, но эта идея как-то не очень сильно меня прельстила. Кто его знает, что там за дверью? Вдруг туннель метров сто длиной? Я бы, например, так и сделал. Как-никак, но дополнительная мера безопасности. Ведь не зря створки шлюза расположены в скальной породе и больше вокруг ничего нет. Возможно, есть и другой вход, но я его найти не смог. То есть, или он очень далеко, или его уже давно завалило. В общем, достаем меч и рубим. — Эй, ты! — неожиданно раздалось, как будто у меня в голове, я аж замер на месте от изумления. Да — Да-да, ты, долбоеб с мечом! Ты чего это удумал? Я, конечно, хрен его знает, как ты можешь дышать там, где нет воздуха, но вот я такой способностью не обладаю так что завязывай ты с этими дурными желаниями все порезать». «Эм, кто здесь?» — в глубоком недоумении произнес я. «Не, ну точно, долбоеб. Где здесь-то, умник? Я на базе, а говорю с тобой через ментальную проекцию связи. Знаешь хоть, что это такое?» «Знаю», — хмуро произнес я, взяв меч в руки покрепче. «Но мне не нравится такое обращение, так что придется вам научиться дышать без воздуха». «Э, стоп!» — Тихо, тихо, не стоит так горячиться, — забеспокоился мой неизвестный собеседник. — Тебе вообще чего нужно? Чего явился-то? — Вам не кажется, что говорить с кем-либо, не пригласив его в гости, мягко говоря, невежливо, — сухо произнес я, не убирая меча? — То есть ты хочешь попасть на мою базу, верно? — Да вы просто верх гениальности и догадливости, — иронично хмыкнул я в ответ. — Хорошо, я сейчас открою шлюз, только... «Штрыкалку свою светящуюся убери!» «Договорились», — довольно улыбнулся я и отключил подачу духовной силы в меч демонов. Может, я и ошибался, но тот, кто сейчас со мной говорил, явно знал, на что способен мой меч. Стоило мне убрать оружие, как тут же шлюз стал медленно открываться. Выглядел он со стороны, как бронедвери в хранилище банка из фильмов. То есть огромная, 3 метра диаметром круглая крышка открывалась в мою сторону. Причем толщина ее была соответствующей, около метра. Внутри же оказался неширокий туннель метров десяти в длину, в конце которого располагалась еще одна такая же бронедверь. Видимо, это был так называемый шлюз. Как только я вошел в него, дверь за моей спиной закрылась. Дальше пришлось подождать, пока в шлюз закачается воздух и выровняется давление. И только после этого начала открываться внутренняя створка. Но это не значило, что я сразу же попаду на базу. За дверью оказался еще один туннель, примерно 2,5 метра в диаметре и длиной метров 50, в конце которого находилась еще одна точно такая же бронедверь. Как я и предполагал, те, кто строил базу, ответственно подошли к ее безопасности. Уверен, скорее всего, здесь даже спрятаны различные смертоносные игрушки против незваных гостей. Так что стоило приготовиться к худшему, мало ли что. Вдруг хозяин решил меня грохнуть. Ускорение себя любимого я, конечно, пока не могу применить, но и того, что в наличии, надеюсь, хватит, чтобы свалить, если что-то пойдет не так. Впрочем, я оказался неправ. Проход оказался безопасным, и когда открылась последняя бронедверь, и я увидел, кто именно меня встречал, то сразу понял, почему меня не захотели атаковать. «Ильдар!» «Да-да, тот самый мой старый знакомый, которого я уже встречал в одном очень примечательном подземелье. А еще именно он виноват в том, что я улетел в Южную Америку». Выглядел он сейчас немного по-другому. Вместо военной формы на нем был надет то ли гидрокостюм, то ли очень похожий на него скафандр. О последнем говорило наличие обруча на шее. Я, конечно, мог ошибаться, но очень похоже на то, что в случае проблем – Именно из этого обруча появится шлем, что закроет голову Ильдару. С подобным видом довольно странно смотрелась его обувь. Она была похожа на резиновые сапоги, которые намертво приварили к гидрокостюму. Со стороны выглядела забавно, но при этом явно функционально. «Ну и чего стоим и смотрим? Дар речи потерял от неожиданности!» Насмешливо окинули меня взглядом. «Встреча действительно неожиданная и странная!» Задумчиво протянул я, наконец, входя на территорию базы. Выглядела она изнутри не особо привлекательно, ну или точнее, как-то слишком стандартно. Небольшая комната, примерно 10 на 7, ряд шкафчиков вдоль стен, видимо, для скафандров, и два прохода в освещенные туннели, которые, в свою очередь, вели куда-то дальше. Единственное, что мне непонятно, так это почему здесь все такое белое. Если стены шлюзов были серого цвета, то здесь абсолютно белого. Причем пол тоже был покрыт белым и гладким, но при этом не скользящим покрытием без видимых стыков. «Ты не поверишь, но и я совершенно не ожидал, что встречу тебя снова», — покачал головой он, после чего кивнул в сторону правого входа. «Что же, прошу в гости в мою обитель». «У меня только один вопрос», — следуя за ним, произнес я. «Зачем ты меня пустил?» «Если честно, то ответ до банальности прост. Мне скучно». С тех пор, как мы расстались, и я телепортировался на эту базу, то говорить мне было не с кем. К сожалению, живых на базе не оказалось. Честно говоря, я уже подумывал даже плюнуть на все и отправиться обратно на Землю, но пока еще удавалось сдерживать свои порывы. Пройдя по коридору, мы оказались в следующей комнате. Она больше напоминала современный бар, чем космическую станцию. Здесь уже ничего белого не было. Наоборот, в баре преобладали темные тона. В остальном, самый обычный бар-ресторан, каких были тысячи в моей прошлой жизни. Барная стойка по центру с рядами бутылок на полках, высокие стулья возле нее и пара десятков столиков, расположенных по всему залу. Ну и еще были мягкие уголки вдоль стен. А еще, кроме нашего прохода, в данное помещение вели два коридора, причем оба располагались в стене напротив нас. Сразу было видно, что один резко сворачивал направо, а второй шел прямо и заканчивался метров через десять Т-образным перекрестком. «Пояснишь, наконец, почему ты не можешь вернуться на землю?» — спросил я, осмотревшись. «Это очень сложный вопрос, и не думаю, что ответ на него тебе хоть чем-то поможет, но могу и пояснить», — после небольшой паузы произнес он, при этом указывая приглашающий на один из столиков возле барной стойки. «Присаживайся, может, чего хочешь выпить?» У нас здесь богатый выбор. Есть даже неплохой виски с просто изумительной выдержкой в несколько тысяч лет. То есть предлагаешь выпить отравы? Иронично произнес я, присаживаясь за столик. Насколько я помню, максимальный срок выдержки виски или коньяка не больше 21 года, и очень редко — 50 лет. Ты забыл, где мы, — хмыкнул он в ответ. Это виртуальный мир, тут свои законы. К тому же, все спиртное хранилось в специальных контейнерах, в которых даже еда через сотни лет будет как свежая. А то, что ты видишь на стеллаже, так это я от нечего делать подоставал и поставил». В этом месте он, тяжело вздохнув, подошел к барной стойке. «Так хоть какое-то впечатление того, что на базе есть еще кто-нибудь, кроме меня. Так что, тебе налить?» «Пожалуй, воздержусь», — отрицательно покачал я головой, при этом применив распознавание на него. Я, конечно, понимал, что передо мной не совсем обычный человек, но даже не предполагал, что, имея сотый уровень распознавания, я в итоге не узнаю абсолютно ничего. «И да, я уже говорил», — со смешкой посмотрел он на меня, наливая себе коньяка в бокал. «Распознавание на меня не сработает». — Ты говорил, что нужно обладать уровнем умения выше пятидесятого, чтобы что-нибудь узнать, — возразил я. — У меня сотый. — Ого! — присвистнул он от удивления. — Однако сильно. Но когда я говорил об оценке, то не знал, что уже давно и полностью списан местной системой в утиль. То есть меня для нее не существует. Для понимания, я не имею доступа к кауку или игровому магазину. Меня словно нет в этом мире. «Но как такое возможно?» — удивился я. «Что же, я не против пояснить, что и как, но взамен ты ответишь на мои вопросы. Это какие еще? Например, откуда у тебя два фамильяра, и, главное, каким образом у тебя в фамильярах оказался дракон?» «И откуда тебе об этом известно?» — с подозрением уставился я на него. Хм, значит, вы пока еще не знаете о скрытых вторичных характеристиках». Беря с собой бутылку и присаживаясь напротив меня, произнес он. «Знаем. Спросили у обелиска, и он выдал нам полную инфу. И что полезного ты в них выбрал? Абсолютное восстановление маны и регенерацию. Однако неплохо. С уважением посмотрели в мою сторону. Что же, могу от себя добавить еще парочку. Абсолютная оценка и совершенная маскировка». Первое после десятого уровня позволяет определить все характеристики игрока, а вторая делает тебя невидимым в любых обстоятельствах, но только до тех пор, пока ты не применишь умения или же просто не прикоснешься к кому-нибудь из разумных или игроков. Причем, чем выше уровень, тем сложнее заметить. На максимальном уровне только после применения трех умений ты становишься видимым. Правда, получить максимальный уровень никто так и не смог. Кажется, даже выше десятого подняться и то не вышло. Стоп! «Погоди. Я что-то не помню таких скрытых характеристик. Более того, я уверен, что в списке подобных названий не было. Разве обелиск может ответить «неполно» или «обмануть»?» «Эм, да вроде как не должен был», — растерянно произнес Эльдар. «То есть тогда это ты меня обманываешь?» «Если я тебя обманул, то как тогда узнал о твоем фамильяре?» «Хм, логично. Вынужден был я согласиться с подобным доводом. А какой набор нужен для их изучения?» После того, как изучишь до сотого уровня распознавания, сопротивление магии, ментальную защиту, создание артефактов и взор истинных узоров, то получишь возможность получить абсолютную оценку. «Взор истинных узоров?» — удивился я. «Он доступен после сотого уровня изучения создания артефактов. По сути своей позволяет увидеть узоры, встроенные в любой артефакт». «Ясно. А совершенная маскировка?» «Опять же, до сотки нужно поднять обычную маскировку, а также тихий шаг, наблюдение, следопыт, скрытность, уклонение, алхимика и травника. В общем, список немалый». М -м, список, конечно, большой, но в моем случае не так уж и сложно их получить», — задумчиво произнес я. «Вот только непонятно, почему нам о них не сообщил обелиск». «Может, за то время, пока меня не было, изменился список скрытых характеристик?» — не очень уверенно произнес он. «Давай сверим все характеристики». «Хорошо», — согласно кивнул я. Мы около часа разбирались с данным вопросом и в итоге пришли к выводу, что кроме этих двух скрытых характеристик, что были у Ильдара, никаких других изменений не было. Получается, он прав, и за прошедшее время система решила, что они лишние? Хм, вполне может быть. — Единственный вариант, как можно проверить, это кому-то из вас изучить мой список и посмотреть, будет характеристика доступна или нет, — под конец предложил он. — А есть ли смысл? — задумался я над его фразой. — Это, верно, — согласно кивнул он. — Правда, с другой стороны, — продолжил я свою мысль, — оценка это, конечно, такое себе, а вот маскировка очень даже полезная штука, как мне кажется. «Думаешь, она полезнее регенерации и восстановления маны? скептически посмотрел на меня он. «Но ты же взял оценку». «Это скорее по глупости, а не от знания», — поморщился он в ответ. «Думал, что таким образом смогу помочь своему отряду, но ошибся. Так что насчет обмена?» «Я не против», — подумав, согласился я. «Хорошо», — кивнул он головой, делая глоток коньяка. «Тогда, пожалуй, начну я. Ведь тебя, скорее всего, интересует все подряд» так что начну сначала. Рассказ Ильдара оказался уж очень занимательным. Начать с того, что мы все ошибались. В этом мире до нас были не те, кто жил в 20-м, 19-м и прошлых веках, а те, кто умер в 22-м веке. Например, сам Ильдар погиб от стихийного бедствия в начале 22-го века. Как оказалось, главной проблемой 22-го века были не войны или болезни, а капризы погоды. В среднем 3-4 крупных землетрясения в месяц. Около десятка торнадо за такой же период, что сносили все на своем пути. Ну и так далее, и тому подобное. В общем, веселая у них там жизнь была. Впрочем, самое главное заключалось в другом. Время. Точно сказать, сколько прошло веков с тех пор, как здесь появились игроки его века, Ильдар не смог. Ориентировочно минимум 10 тысяч лет назад. Но это очень приблизительная датировка. Он и сам признал, что это могло случиться и двадцать тысяч лет назад, или 40, а может и все 100. К сожалению, возможности точного определения срока давности у него не было. Можно было бы ориентироваться на старение материалов или что-нибудь подобное, но это все работало в реальном мире, а здесь виртуальный. Так что, по сути, как решит управляющий ИИ, так и будет. Почему Ильдар был в этом так уверен? Да потому что они в свое время серьезно изучили данный вопрос. Причем занималась изучением целая группа ученых, да и жили они в этом мире не пару лет, а почти два века. В те времена местные расы не стремились их уничтожить, да и было тех намного меньше, чем сейчас. Со слов Эльдара выходило, что встретить эльфов, гномов и других вначале было очень сложно, но в какой-то момент все резко изменилось. Причина, из-за которой начались войны, заключалась в игроках. Если изначально к местным относились вполне лояльно, то со временем все изменилось. Началось все с малого. Кто-то из ученых, людей, решил начать ставить опыты на местных расах, кто-то стал массово насильно клепать фамильяров из местных, а кто-то и вовсе решил, что лучше всего выращивать и плодить местных как скот и потом на них же и качаться. Все бы ничего, но рано или поздно все тайное становится явным. Но даже в этом случае местные вряд ли бы смогли победить игроков. Слишком большая разница в технологиях и возможностях. Все изменилось в тот миг, когда среди людей образовалась группа игроков, которые были категорически против использования местных во всех вышеперечисленных безобразиях. С одной стороны, они полностью правы, нельзя творить подобное с разумными, но с другой стороны, это привело к масштабной войне, где с одной стороны были одни игроки и их фамильяры, а с другой – другие игроки и местные расы. Впрочем, это не помогло. Более подготовленные или лучше вооруженные люди с фамильярами смогли фактически уничтожить своих противников, но именно в тот момент, когда казалось, что вопрос уже закрыт и свободных местных почти не осталось в живых, появились они, феи и подчиненные им демоны. Откуда и почему Ильдар не знал, но именно эта сила резко изменила ситуацию. Не знал он и того, почему сейчас демоны могли жить без фей в нашем мире. Сам Эльдар как раз являлся, по его словам, одним из тех, кто поддерживал местных и чудом остался в живых. Вот только когда феи расправились с их противником, они напали и на тех, кто до этого поддерживал местные расы. Собственно, тот самый бункер, который я с ребятами нашел в свое время, являлся одним из последних оплотов человечества. Именно в нем провели очень опасный эксперимент по отправке всего подземного строения через разлом времени в будущее. Точнее, ученые и вовсе хотели переместить бункер на другой сервер в другом виртуальном мире. Но что-то не сложилось. Что именно пошло не так, Эльдар не знал, как и не ведал, почему вдруг внутри базы произошли драки и стрельба. Все, что он знал, так это то, что ученым удалось отрезать бункер от внимания системы. Как и почему, он не знал. Ну или не захотел мне говорить. История интересная, но в ней очень много белых пятен. Например, технология, с помощью которой ученые добились подобного результата. Мне лично непонятно, каким образом можно обмануть ИИ, который контролирует весь мир. А еще непонятно, почему в их времени работал огнестрел, хотя и на магической основе, а сейчас не работает. Ну и тому подобные вопросы без ответов. Зато теперь я знал, что послужило отправной точкой конфликта между людьми и местными, и теперь понимал, о каких посланниках говорили в деревне Эльнары. Видимо, имелись в виду как раз те игроки, которые решили их защищать. Кроме истории, я узнал еще один очень любопытный факт. Дети. Если у игроков родится ребенок, то он станет обычным, в прямом смысле этого слова. У него не будет системы от слова «совсем». Более того, если, допустим, эльфийка родит ребенка от игрока, то он будет всегда эльфом. А если девушка-игрок родит от эльфа, то он тоже будет эльфом. Почему так ученые при всем желании понять не смогли? То есть получалось, что множество местных могло произойти от людей, которые решили разделить свою судьбу с другими расами. Интересный момент. После рассказа Ильдара пришла моя очередь. Я без каких-либо сомнений рассказал о том, где Вета нашла драконов, а после их спасла. Особенно сильно Ильдар оживился, когда услышал о пирамиде на островах драконов. Все это ему напомнило одного очень экстравагантного ученого, который как раз-таки хотел создать свою расу. Вот только из слов Ильдара выходило, что когда-то давно драконы уже жили в этом мире. И более того, их никто из людей не создавал. В общем, он загорелся идеей посетить это самое строение. Особенно после того, как узнал подробности о демонах. Как оказалось, он боялся именно их, а не фей. Мол, феи его и так не смогут найти. Откуда такая уверенность, непонятно. А еще мне было очень жаль, что Эльдар не знал или не хотел рассказывать о технологии скрытности от системы. Не то, что я особо сильно желал остаться без аукциона и магазина, но вдруг пригодилось бы. В общем, поговорили мы с ним обо всем, что нас обоих интересовало. Ильдара обрадовала ситуация на Земле, вот только помогать он нам отказался. Во-первых, потому что опасался системы, а во-вторых, не видел в этом смысла. Для него что я, что остальные люди — лишь временные собеседники. Поговорить и обсудить различные темы легко, а вот реально помочь — это не к нему. Можно сказать, что Ильдар был по своей сути эгоистом. Собственно, в конце нашей продолжительной беседы он отчетливо это подтвердил. — Помочь покинуть тебе луну я не могу и не хочу, — усмехнувшись нагло заявил он. — Прости меня, конечно, но по сути ты мне никто, и видимся мы всего второй раз. — Но ведь ты все равно собрался к драконам на остров. Сложно и меня захватить? — с укором посмотрел я на него. — Сложно, — хмуро произнес он. — Я могу открыть телепорт только для одного. — — Слишком это затратное умение. — Хорошо. Но хоть прибыв на остров драконов, ты можешь передать от меня послание моим? — тяжело вздохнул я в ответ. За время беседы я не раз ловил себя на том, что переубедить этого кадра не выйдет при всем желании. Тот еще упертый баран. — Послание, значит? — задумчиво постучал он пальцами по столу. — Нет, послание не передам. Но если ты в течение двух суток достигнешь той самой точки, обозначенной как «переговорная», То я открою для тебя портал с земли. Так подойдет? Более чем, с облегчением выдохнул я. И когда собрался отправиться на землю. Да вот сейчас с тобой договорю, выпровожу с базы, потом пару часов на консервацию и все, можно лететь, энергично потирая ладони, заявил он. А местные не смогут найти базу? С сомнением, покачал я головой. И да, для чего вообще была нужна эта точка для переговоров? «Эта база была в руках главы сопротивления, так что место встречи было необходимо. А местные до этого не нашли базу и вряд ли найдут», с грустью окинул он бар взглядом. «Именно здесь жили наши ученые. Считалось, что сюда уж точно никто не сможет добраться. Но, как оказалось, кое-кто все же смог. Но ведь ты так и не нашел даже останков кого-либо. Да и не ты ли говорил, что здесь все было законсервировано?» «Да, так и есть». — И это очень странно. Такое ощущение, что базу покинули добровольно. — Но зачем и когда? — задумчиво посмотрел он на меня. — Думаешь, что сможешь найти на земле их следы? — Возможно, — уклончиво произнес он. — Попробовать в любом случае стоит. Мы еще поболтали примерно часик, а после я отправился в обратный путь, будь он неладен. А Эльдар остался на базе готовиться к отбытию на землю. Кстати говоря, коды доступа к базе он мне все-таки выдал. Не знаю, зачем они мне, но пускай будут. Вдруг когда-нибудь пригодятся. Главное заключалось в другом. Я теперь точно смогу вернуться на Землю. Надеюсь, за это время ничего плохого с ребятами не произошло. И очень хочу верить в то, что они тогда все-таки смогли сбежать или победить эльфов. В клане все они светились живыми, но вдруг враги смогли пленить их. Эх, будь что будет. Что уж теперь-то думать?